глава двести двадцать количество потребляемой горькой жидкости увеличилось поскольку я ощущал ее шесть или семь раз в день я проверил свое тело и обнаружил что я ничего не чувствую за исключением тепла священного меча не было ничего даже три моих золотых дана и те исчезли единственное что меня радовало это то что внутренним меридианам не было нанесено ущерба. Однако похоже, что они полностью истощились, но спустя полмесяца начали происходить некоторые изменения. Палящая жара от солнца подсказывала мне, что уже полдень, поскольку в это время лучи солнца были наиболее интенсивными. Внезапно священный меч в моей груди ожил. И быстро поглощая энергию солнечных лучей, направил свою энергию в мою голову. Я почувствовал сильное головокружение, и в моей голове возникла мысль: "Старший брат, священный меч, если ты продолжишь, то прежде чем я оправлюсь от ран, я сойду с ума от жары". Меч не обращал внимания на мои ощущения и продолжил направлять свою энергию в мою голову. Я действительно не мог вынести этого. поэтому потерял сознание. Когда я очнулся, я чувствовал себя намного лучше, поскольку голова больше не кружилась. Также я почувствовал кое-что шокирующее. Что-то гладкое терлось об мою ногу. После этого я начал ощущать свою левую ногу. Неожиданно я понял, что восстановил свою духовную силу. Я мог использовать свое внутреннее зрение. Несмотря на то, что из моего дянь исходил лишь небольшой луч света, надежда все еще была. Я все еще не мог открыть глаза, но я чувствовал, как что-то тщательно трет мою левую ногу. «Что происходит?» «Пожалуй, не буду думать об этом, поскольку это не мешает мне. Если бы это был демонический зверь, он бы уже сожрал меня». Я осторожно приступил к сбору элементов света. Они были слишком слабыми, поскольку их количество можно было назвать только жалким. Но это было лучше, чем ничего. Я буду делать это медленно. Рано или поздно я добьюсь успеха. Я не заботился ни о священном мече, ни о ощущениях своего тела и принялся собирать элементы света, которые могли бы помочь мне с выздоровлением. То, чего я не знал, священный меч использовал всю свою силу, чтобы направить свою энергию мне в голову, искореняя элементы тьмы, засевшие в моих мозгах. Если бы не это, я бы не смог восстановить контроль над своими духовными силами. Я прикинул время, которое мне понадобится на восстановление, приблизительно. десять дней. После того, как в моей голове собралось достаточное количество элементов света, я попробовал сжать их в маленький золотой дан. После нескольких попыток мне, наконец, удалось это сделать. Когда элементы света были сжаты в дан, скорость их поглощения из окружающего пространства увеличилась. Я направил дан к своей груди, и все мое тело... за исключением конечностей, начало быстро наполняться элементами света. Несмотря на то, что скорость нельзя было сравнить с прошлой, во мне теплилась надежда. Настало время менять ситуацию, и я направил элементы света, слившиеся с энергией священного меча, к моим конечностям, что привело к конфликту между элементами света и тьмы в них. Волна сильной боли хлынула в мою голову, и я закричал. Это было что-то с чем-то. Теперь я мог говорить. Это укрепило мою уверенность в восстановлении. Я принялся постоянно распространять элементы света по телу и конечностям, изничтожая остатки элементов тьмы. Пребывая практически на грани потери сознания, я сумел восстановить окончательный контроль над своим телом. Я сделал вздох и удовлетворенно провалился в сон. Мое тело снова ощутило мягкое прикосновение, а во рту появилась горькая жидкость. Я попытался открыть глаза. Мое веко задергалось. Повторив попытку, я, наконец, умел открыть свои глаза впервые за эти пару месяцев. Все окружение казалось туманным и расплывчатым, но постепенно... Картинка стала более четкой, и я разглядел чью-то фигуру. Постепенно фигура становилась все более четкой. «Ах, это была девушка!» «Нет, это была демоническая лисица!» Я фыркнул, и лисица прекратила свои дела и бросилась ко мне приоткрываемый рот. Я напряг свои голосовые связки и хриплым голосом спросил. «Почему это ты?» Лисица взволнованно воскликнула. «Мастер, вы наконец очнулись! Вы наконец очнулись!» Я прохрипел. «Воды! Я хочу воды!» Лисица ответила. «Подождите немного, сейчас принесу». Вскоре она вернулась с большим листом воды и медленно вылила ее мне в рот. Это освежающее чувство было прекрасным. Мне стало намного легче, и я сказал. Спасибо, лисица. Лисица сказала. Мастер, вы только что проснулись, пожалуйста, продолжайте отдыхать, чтобы ваше тело не пострадало. Я бы никогда не подумал, что в самый критический момент она неожиданно останется со мной и будет заботиться обо мне. Кто сказал, что демонические звери являются низшей расой? Из того, что я вижу, демоническая лисица была зверем, сосредоточившимся на отношениях. Я закрыл глаза и начал собирать элементы света. Поскольку я восстановил контроль над своим телом, скорость сбора элементов света значительно выросла. Священный меч циркулировал у меня в груди, а я собирал и направлял элементы света на восстановление моего тела. Мое тело и разум, казалось, были полностью погружены в океан света, словно сами небеса крестили меня. В итоге мне удалось восстановить каждую часть своего тела. Несмотря на то, что их функционал не мог быть восстановлен так же быстро, меридианы в них были полностью восстановлены, а в моем верхнем нянь появился золотой дан. Имея только такой результат, я был полностью доволен собой. поскольку знал, что смерть уже не дышит мне в затылок. Я очнулся и вновь почувствовал горькую жидкость во рту. Открыв глаза, я увидел, как лисица протирает мое тело. Я спросил. «Лисица, что ты мне скормила?» Лисица пояснила. «Учитель, вы пришли в себя. Это был сок одного растения. Раньше я часто использовала его». Оно полезно для тела и помогает обогатить силы. Я подвигал своим телом и выяснил, что, несмотря на возможность двигаться, я все еще лишен сил. Я обратился к лисице. Не могла бы ты мне помочь? Лисица кивнула и помогла мне подняться. Когда я наклонился к ее телу, я поразился картине перед собой. Я увидел, что мои руки и ноги стали совершенно другими. Кожа на них не только была совершенно темной, но и была испещрена шрамами. Они выглядели, как кости, обтянутые кожей. Я очень сильно истощен. Я испуганно и пораженно спросил. — Почему я выгляжу так? Почему я стал таким? Лисица взволнованно прошептала. «Мастер, пожалуйста, не беспокойтесь. Постепенно ваше тело восстановится до прежнего состояния. Когда я нашла вас по запаху, ваше тело местами сгнило. Были некоторые места, откуда торчали ваши кости. Я использовала силу, которой обладает только моя раса, и обнаружила, что вы все еще не умерли. Таким образом, чтобы остановить гниение, я ежедневно втирала в ваше тело кристальную траву. Ваши раны начали заживать лишь несколько дней назад. Я вдруг подумал о чем-то, после чего я использовал свои дрожащие руки, чтобы коснуться своего лица.